Глава пятьдесят Ингури. Интересно, много я пропустила. Оказалось, не так и много. Мы нормальный отец. Хочешь посмотреть на врачебные свидетельства? Я осторожно выглянула из-за колонны. Но мне не надо было видеть приподнятую бровь золотого наследника, чтобы понять. Для Арнея слова Даура оказались такой же новостью, как для их отца. Даур протянул лорду какие-то бумажки, мерцающие магическими печатями, и по вытянувшемуся лицу Арнея стало понятно, что свидетельства в его пользу там тоже присутствуют, что для него было сюрпризом. «Впервые за все время с момента заключения между нами троими договора я видела что-то напоминающее по-настоящему братские чувства во взгляде золотого наследника». Тщательно изучив предложенное, лорд-протектор поморщился. «Конечно. Именно в силу своей адекватности вы двое, — прошипел он, — уничтожили целое спецподразделение имперских боевых магов». Я зажала себе рот ладонью. «Что он сказал? Боевых магов?» «Они не были имперскими», — спокойно возразил Арней. «Бывшие виверны давно готовили восстание», — кивнул Даур, и Арней вздрогнул. «Я поняла, что известие о восстании для золотого наследника не новость. Новость — то, что об этом заговорил Даур». «Очаг революции разгорелся в Даймонтауне», — сказал Арней, и настал черед Дауров скинуть бровь. Братья переглянулись. «В горном доме Мифаэль...» «Расположен механизм, помогающий преобразовывать магию бывших вивернов, выдавая ее за высшую магию», — продолжил Арней. «Преобразоватор?» Лорд-протектор уже не злился или хотя бы не так сильно. Слова золотого наследника заинтересовали его. «Почему жандармерия ничего не заметила?» «Чай жандармерии, особенно те, что из низших куплено», — пожал плечами Даур. Под игорным домом Мифаэль и еще под двумя, насколько мне известно, пролегают старинные катакомбы времен Цверков. Механизмы доставляются под землей. «По заброшенной железной дороге», — кевнул Арней, и братья снова переглянулись. Уголки моих губ помимо воли поползли к ушам. То есть они даже не общались между собой все это время и вместе с тем вели одно и то же расследование? «Шерт! Вот ведь упертые! А если бы им пришло в голову объединить усилия?» Глубоко внутри послышался тихий, похожий на далекое потрескивание пламени, смех. А Макартас, все еще с ворливым тоном, но не в пример спокойнее, поинтересовался Карнелиус Аддингтон. «Как вы объясните убийство герцога?» Братья вновь обменялись понимающими взглядами, словно вели между собой мысленный диалог. Я посчитала это очень, очень хорошим знаком. «Герцог он в первом поколении», — пожал плечами Арней. «И мы его не трогали, пока...» «Пока он не посягнул на вашу дикарку», — перебил сына Корнелиус. «Не стоит так, а не отец», — тихо сказал Даур, и прежде чем лорд-протектор смог поверить, что не ослышался, продолжил пока не вышли еще на нескольких представителей ниши аристократии, принимающих участие в заговоре. Лорд-протектор пожевал губами. «Если это правда, нужно поспешить», — сказал он. «Вступление в наследование вы прошре, лорд Лорд-протектор неожиданно покосился на смотровую площадку, и я так и отпрянула зашедшимся сердцем. «Упустили», — поправил сам себя лорд. И я по тону поняла, что он отмахнулся сейчас от кого-то из сыновей. «И не надо совать мне эти шердовые бумажки. Сами знаете, на его императорское величество этот аргумент не подействует, учитывая, что еще и Харей подлил масло в огонь. Но, разоблачив заговор, вы хотя бы не угодите за решетку. Надо спешить. Ну, что еще? Я пойду с тобой, отец». Неожиданно раздался голос Арнея. «Даур останется». «Я пойду», — с нажимом сказал Даур, и я прочитала в его негласном послании брату «Я в порядке». «Шерявь. Капсула магической депривации. Я сама чувствую себя отупевшей и опустошенной. И это, учитывая то, что почти все время сидела в камере, а затем спала, восстанавливая силы». «Как Даур еще держится?» Но желание Даура быть рядом с братом и отцом правильное. Я мало что поняла из этого разговора, кроме того, что низшие дракхи, те, у которых не змеи, а черные воронки над плечами, устроили заговор против высших, а братья Аддингтон, действуя отдельно друг от друга, докопались до его истоков, а значит, сейчас повод лучше не придумаешь, Им нужно действовать вместе, сообща. И я могу быть спокойна за Даура, пока он рядом с Арнеем. Я предупрежу Ингури, чтобы не ждала наскужину. Таким будничным тоном произнес Даур, что я, вытаращив глаза, сглотнула. И подозреваю не только я. Потому что, когда поднялась, возвышаясь над перилами, лица у Корнелиуса и Арнея были вытянутыми. Я все слышала. Чувствуя, как щеки пунца призналась я. Так что не теряйте времени. У лорда-протектора на этих словах дернулся глаз. А может, мне показалось. Но я тут же присела в полагающемся этикетом к Никсоне. Вышло так себе, сказались отсиженные ноги, но в целом я собой горжусь. Рада знакомству, ваша светлость. Глаза лорда Аддингтона сверкнули. Он дернул ворот Камзола, но ничего не ответил. Впрочем, сдержанно кивнул. Даур смотрел на меня с укором. «Ты хоть когда-нибудь делаешь то, что тебе говорят?» — говорил его взгляд. Пользуясь тем, что лорд-протектор отвернулся, послала ему воздушный поцелуй. Затем повторила тот же жест в отношении Арнея. «Не ждала к ужину», — пробормотала я себе под нос и, не выдержав, хихикнула. «Подать ужин в вашу комнату через полчаса, госпожа?» — спросил снова неизвестно, как оказавшийся рядом Енисхен. «Лучше через час», — ответила я, и шерт меня дернул, снова присела в книксоне на этот раз безупречным. «Благодарю». Если управляющий удивился моему хм, «порыву», Внешне он никак этого не показал. Проводив преданного слугу взглядом, лишь за тем, чтобы убедиться, что он ходит ногами, как любой человек, а не появляется и растворяется в воздухе, я последовала в свою спальню, предвкушая ванну, полную розовой пены. Смыть с себя гадкий тюремный запах. Разве есть сейчас что-то важнее? Но все же интересно. О каком вступлении в наследование говорил лорд-протектор, которое, по его словам, наследники прошрявили, то есть упустили.